Глава семнадцатая С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь стать активным членом общества. Субботним вечерком спускался в бистро отеля «Де Труа и хорошенько веселился там вместе с соседями. В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка два гостей. Воздух мутно густел от дыма.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 Ту эндансели Чарльстон так отплясывала Чарльстон, что панталоны свои потеряла. Ее подруга Маринетт, смуглая тоненькая гордячка-корсиканка, плотно сдвинув коленки, танцевала танец живота. Болтавшиеся между столиками старики и ружьеры клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла.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 Мадам Ф. у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана «Шопине» бутылки. Рядом на готове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек каменщиков Большого Луи тянули из одного стакана сироп. Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот — очень приятное местечко.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 «К оружию сограждане, формируйте ваши батальоны!» Слезы катились по его щекам. Наших насмешек он в стильку пьяной не замечал. С последней ноты парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступная его кулакам азая вопила «Да здравствует Германия!» Лицо патриота до черноты багровело от такого позора.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 Утром фуре появится тихим и смирным. Купит обычный свой номер юмоните. Столики протирались тряпкой. Мадам Ф. приносила батареи бутылок и крова и хлеба. Мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни. Продячий музыкант играл на банже пять су за номер.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 Шарль, заняв у мадам Ф. Тридцать франков, внезапно исчезал, вероятно, в бордель, один за другим люди допивали стаканы и, коротко распрощавшись, сюда, шли спать. К половине второго последние капли праздника испарялись, оставляя лишь головную боль. Мы больше не были счастливыми гостями счастливейшего из миров.